Глава 4. Тело свиды истаивать, судя по всему, не собиралось. Я старалась на него не смотреть. Совесть совершенно неадекватно реагировала на убийство компьютерного, не настоящего, несуществующего человека. То есть мучила меня. Хотя, конечно, попытка обыскать труп была. Чего уж там. Правда, она не увенчалась успехом. У покойного сокамерника никаких вещей не было. Я торопливо обошла комнатку. Но сундуки и корзины не подсвечивались, как труп Хрючкера, а значит, на добычу рассчитывать не стоило. С другой стороны, какой в ней смысл, если у меня до сих пор нет инвентаря, то есть сумок? Вот где мой ржавый нож или как его там? И ключ от ворот, и тряпки лечебные, непонятно. Ладно, разберусь по ходу пьесы. Больше в доме делать было решительно нечего. Так что я подошла к двери и осторожно приоткрыла её. Как по заказу позади меня потух факел. Хотя, почему как? Наверняка это предусмотрено сценарием. Пленник, которому я собственноручно оборвала жизнь, тут же забылся. Снаружи царила глубокая ночь. Какая-либо охрана возле избушки отсутствовала. Лишь чуть дальше впереди горел большой костёр, вокруг которого пара десятков хрючкеров танцевали какую-то тумбу-юмбу. Они похрюкивали и повизгивали в такт примитивной музыки. Причём ни инструментов, ни музыкантов я что-то не заметила. «Чтобы вас не обнаружили, держитесь в темных либо слабо освещенных мест. Двигайтесь медленно и слегка присев». А я и не собиралась на свет выходить, между прочим. Свид говорил, что нужно добраться до перекрестка. Вот только где он? Я нажала на иконку компаса. «Вы не знаете, где находитесь?» «Значит, карта местности пока недоступна. Тупая игра». «Итак, прямо идти нельзя. Костер куча хрючкеров». Направо тоже, стоящие вплотную друг к другу избушки с освещенными окошками делали улицу непроходимой. А вот слева ждала спасительная темнота. Я слегка согнула колени, и под самым носом появился схематичный голографический глаз. «Чем шире раскрыт глаз-индикатор, тем легче вас заметить». «Ага, спасибо, поняла». Я полностью опустилась на корточки, и глазик тут же превратился в черточку. И вот так, в присядку, хрумгильда, то есть я, поковыляла налево. Не сразу обратила внимание, что руки стали словно бы прозрачными. Не то чтобы очень, это выглядело как, ну, не знаю, как холодец, наверное, или желе бесцветное. В общем, так себе зрелище, гадость. Опустила голову, поняла, что и тело, и одежда такие же. Рискнула и выпрямилась. Глазик-индикатор пропал, прозрачность персонажа тоже. В принципе, логично. Такая холодцеподобность в сумме с тёмными закоулками действительно даёт шанс остаться незамеченной. Я пожала плечами и снова согнула колени. Здесь избушки располагались не очень кучно, но по определённой схеме. Так что, по сути, я передвигалась по вполне чётко очерченному коридору. Словом, уковылять куда-то не туда у меня при всём желании не получилось бы. Игра сама вела в нужное место. В какой-то момент пришлось проходить мимо освещенного окна, и глаз-индикатор на эти секунды приоткрылся, хоть и не полностью. Королась я до тех пор, пока избушечный коридор не превратился в тупик. Дорогу преградил моб, стоящий ко мне спиной. «Юный Хрючкер. Здоровье — восемь из восьми. Уровень — первый». «Так. отличие с NPC с видом имеется как минимум в имени, и оно, кстати, красным написано. Хрючкер меня все еще не видел». Он просто-напросто стоял в проходе между домами и не двигался. Как-то подозрительно. тфу ты, что я несу? Это игра, а не реальность. Он специально здесь застрял, чтобы я его убила. Скрытность плюс один. Это потому, что я на корточках за спиной врага? Забавно. Что же получается? Если я полдня здесь простою незамеченной, скрытность улучшится, в смысле прокачается? И что будет, когда она достигнет максимальных значений? «Холодец превратится в полноценную невидимость?» «А было бы классно. Надо проверить, но не сейчас, конечно же». «Прохождение сценария так затянулось». «Я по-прежнему не знала, где нож, так что просто хлопнула в ладоши». «Получилось неожиданно громко. В соседнем доме послышалось вопросительное хрю, а хрючкер вздрогнул и стал медленно разворачиваться ко мне. Но не успел. Заклинание «ожог» сработало. «Скрытая атака! Урон!» умноженный на 3. Вы нанесли урон юному Хрючкеру, 3 единицы. Магический огонь, умноженный на 3. Юный Хрючкер, здоровье 0 из 8. Юный Хрючкер погибает? Все-таки очень хочется отключить эти бесконечные сообщения. Если каждое сражение в игре проходит в сопровождении такого количества циферок, перекрывающих весь обзор, то в чем смысл полного погружения? Совершенно убивает ощущение реальности происходящего Голографический глаз открылся почти полностью, так что я замерла и даже задышала тише. В соседнем доме ещё немного похрюкали, а потом успокоились. Судя по глазику, игра снова просчитала меня слабозаметной. Так что я решила двигаться дальше. Вот только туша юного хрючкера по-прежнему мешала пройти. Перепрыгнуть? Нет, проще перелезть. Ой, вот дура. Судя по подсвеченному силуэту, я его обыскать могу. После этого моб должен истаять. Вы получили ветхая котомка, 4 ячейки, старый лук, урон плюс 3, яблочный огрызок. Напротив лука и котомки была указана цена. 10 медных монет и одна медная монета соответственно. Про деньги я узнала практически в первую очередь, все-таки ради них сюда и полезла. 100 меди, одно серебро, 100 серебра, один золотой. Все это голда с ударением на последнюю букву, или просто голд. Мы со свёкром посчитали, чтобы хватило на замену Олиной одиночки на более приятную клетку, нужно заработать минимум 125 тысяч виртуальных монет, так как обменный курс один к двум. Я глядела на цену предметов в инвентаре и пыталась представить, сколько нужно огрызков и старых луков, чтобы набрать нужную сумму. Выходило какое-то космическое число. Может, зря всё это затеяло. Вон и Вова говорит, что у него в виртуальных карманах всегда ветер свистит. Заработанные уходит на ремонт брони, зелья, еду, в общем, на самое необходимое и на оплату аккаунта. В раздумьях я не сразу заметила системное сообщение. «Вы получили сумку? Нажмите на соответствующий значок, чтобы воспользоваться инвентарём». «Наконец-то!» Я немедленно тыкнула в иконку мешок, и передо мной развернулось очередное меню. По левую руку мое изображение в полный рост. Та самая магическая копия, только вот одежда другая, не как в зеркале при выборе пути. Обуви нет вовсе, да и посоха тоже. Платье неаккуратно сшитое рубище с оборванным подолом. Ниже подписанные ячейки. Голова, шея, нагрудник, ноги и так далее, вплоть до колец с количеством в шесть штук. Занятой оказалась только одна — нагрудник. одеяние нищенки броня Ноль. И всё. Никаких других надписей на уродливом платье нет. Я вдруг поняла, что ткань моей одёжки грубая и колючая, хотя до этого никаких неприятных ощущений не было. А вот теперь мозг затейник. К изображению додумывал ещё и тактильное восприятие. Не страшно. Кожа привыкнет, как обычно бывает, например, с шерстяным свитером. Переживу. А вот отсутствие обуви плохо. Но и с этим разберусь рано или поздно. Ниже гардероба ещё две ячейки. Левая рука и правая рука. В правой я с огромной радостью увидела свой ржавый ножик. А рядом с ним надпись «Действие не назначено». Зря раньше хелпера истратила. Но может, оружие подчиняется тем же законам, что и личное созвездие? Да, после нехитрых кнопочных манипуляций ножик стал появляться в правой руке по мгновенному щелчку пальцев. Убираться тоже. Вот только как теперь ожог наколдовывать? или магию и оружие, невозможно использовать одновременно. Если так, то очень жаль. Сбоку от гардероба пустой прямоугольник, подписанный как «карманы». Про это я у одного стримера слышала. Если меня убьёт какой-нибудь игрок, он сможет забрать всё, что лежит в сумке. А вот карманы, как и гардеробчик, опустошить нельзя. На данный момент этого своеобразного личного тайника не было. С другой стороны, у меня и красть-то нечего. И, наконец, сумка. Четыре занятых ячейки. Ключ, отворот, лечебная примочка, здоровье плюс один, умноженное на два. Старый лук, яблочный огрызок. И еще чуть ниже, скромной строкой. Кошелек, ноль меди, ноль серебра, ноль золота. После нехитрого перетаскивания лук занял сразу обе ячейки для оружия. Ножик при этом переместился в сумку. Подумала и вернула как было. Только-только с одноручными клинками разобралась. Я ещё какое-то время изучала инвентарь. Потом зашла в созвездие, добавила в него скрытность, которая, как и взлом, оказалась пассивным навыком. И переназначила ожог с хлопка на щелчок пальцами. Только левой руки. Правую оставила для оружия. Итак, тёмные времена. Я иду к вам. Хрючкер растаял, можно двигаться дальше. Я ещё попетляла среди домов и вышла к воротам. Они, в отличие от избушек, выглядели солидно. Высокие, из хорошо подогнанных друг к другу досок, разрисованные устрашающими черепами. Рассмотрела я их очень хорошо, потому что подходы к воротам освещались большими факелами. Два хрючкера, один без дополнительных названий, другой юный, несли вахту. И что делать? Я зазиралась, на другого пути не было. Да и ключ от ворот в сумке намекал, что мне именно сюда. На глаза попалась корзина, которая подсветилась. Стояла она в паре шагов от меня, на самой границе света и тени. Я тихонько подползла и нашла в ней книгу. «Малое лечение и его применение в тёмных искусствах». «Чтобы изучить заклинание, прочтите книгу». «О, как вовремя! Полезный навык. Или способность». Я закусила губу, пытаясь перетащить томик из корзины в инвентарь. «Свободных ячеек нет». «Вот, блин, тупая игра. Пришлось выбрасывать огрызок. Он всё равно ничего не стоил. А есть его я вряд ли буду. Парочка тыканей пальцами, и вот, лежит на земле, подсвечивается. А над ним призывная серая надпись. Яблочный огрызок. Странное ощущение. Понимаю, что бесполезная вещь во всех смыслах. Но вот лежит, могу взять. И мне очень-очень хочется это сделать. Какое-то помутнение Плюшкина. Честное слово». Зато я наконец-то смогла воспользоваться учебником. Едва его открыла, нажатием, конечно же. Раздался тихий мелодичный дзынь. Вы изучили малое лечение. Способность. Активная, ближнебойная, потоковая. Уровень 1 из 500. Чтобы активировать способность, перетащите звезду в личное созвездие. Способ взаимодействия назначен автоматически. Касание левой руки к дружественному объекту. Даже думать не стала. Сразу полезла в космическое меню, нашла нужную светящуюся звёздочку и добавила в созвездие. И тут же решила проверить заклинание на себе, взявшись левой рукой за правое предплечье. «Вы полностью здоровы?» Система отказывается колдовать? «Ну и ладно, не больно-то и хотелось». Книга так и осталась в инвентаре. Только под названием появилось слово «изучено». Цена, кстати, оказалась приятной по сравнению с луком и сумкой. Целых два серебра. Всё это хорошо, конечно, но надо заканчивать побег. Что-то задержалась я сегодня в игре. Ещё Вовка застукает. У юного Хрючкера, как и у предшественника, было восемь единиц здоровья. У второго, который просто Хрючкер, целых двенадцать. Так, ожог наносит три урона. Ножик единичку. Скрытая атака увеличивает урон в три раза. А ещё, когда я убивала пленника, один раз сработал критический урон. Но это, наверное, какой-то элемент случайности. Не стоит на него рассчитывать. Да и добавляет он совсем немного. Я сидела на корточках в тёмном углу и продумывала тактику, как расправиться с двумя свиноподобными гуманоидами без того, чтобы они не надавали мне по голове. Не хочется боль испытывать зазря. Как представлю, что опять получу. Жуть. Но по всему выходило, что по-другому никак не получится. В принципе, из-за угла ожог до юного товарища достанет. А значит, скрытая атака убьет его сразу. Со вторым, судя по цифрам, так не выйдет. Представим, что он побежит ко мне, когда его приятель отойдет в мир иной. Пока добежит, я успею поколдовать раза 3-4. В принципе, если повезет, он просто не успеет добраться. Скрытая атака. Урон, умноженный на 3. Вы нанесли урон юному Хрючкеру. 3 единицы. Магический. Огонь. Умноженный на 3. Юный Хрючкер. Здоровье, ноль из восьми. Юный Хрючкер погибает. Ура! Второй моб хрюкнул, глазик скрытности распахнулся на максимум. Хрючкер выхватил из-за пояса здоровенный меч и понёсся прямо ко мне. Отжог получился два раза. Снёс Хрючкеру половину здоровья. Третий щелчок пальцами вышел холостым. Вам не хватает маны? Тупая игра. Предупреждать же надо. Я вскочила и заметалась перед воротами, уворачиваясь от взмахов меча, который рассекал воздух со зловещим свистом. Хрючкер визжал громко и вроде бы призывно. По крайней мере, музыка в центре деревушки смолкла, раздался топот ног. «Хрючкер наносит вам физический урон. Здоровье 38 из 50». Плечо отозвалось на удар вполне терпимой болью. Из раны хлынула кровь. «Нет, я не хочу заново проходить этот идиотский сценарий. Больше не обращая внимания на врага, я подбежала к воротам вплотную, видела подсвеченную замочную скважину и открыла инвентарь. «Внимание! В бою пользоваться инвентарем не рекомендуется, он закрывает обзор. Любой предмет в инвентаре можно обозначить движением или фразой по примеру способ». Интуитивно махнула рукой, сообщение послушно погасло. «Потом прочту в браслете». Торопливо ткнула в лечебные тряпки, потом еще раз. Они исчезли из инвентаря. «Здоровье. 40 из 50». «Ключ. Что с ним делать вообще?» В руку он перетаскиваться не захотел и вообще лежал в ячейке мёртвым грузом. «Здоровье. Двадцать восемь из пятидесяти». «Блин, больно!» — закрыла сумки. Краем глаза заметила, что мана частично восстановилась. «Хватило. На один ожог, впритык!» — Хрючкер покачнулся. Из-за ближайшего дома вывалилась толпа таких же мобов. Все выглядели абсолютно одинаково. Ни на что не надеясь, я протянула руку к замку и сжала кулак, словно собралась обыскивать. «Вы использовали ключ от ворот. Замок открыт». «Да, да, господи!» Я толкнула тяжёлую на вид створку. Она неожиданно легко поддалась. Толпа позади обиженно взревела, а я, не разбирая дороги, понеслась вперёд, в тёмный страшный лес. «Честно скажу, спасибо разработчикам за предусмотрительность». В моём настоящем возрасте я свалилась бы очень быстро, а вот молодая Хрумгильда оказалась замечательно выносливой. Она, то есть я, конечно, петляла среди деревьев, несколько раз упала, ободрала ступни, коленки и ладони, довела здоровье до 14 из 50 и даже не запыхалась. За это время мана успела полностью восстановиться. Я на бегу попробовала заклинание лечения, и оно сработало. Правда, оказалось дороже ожога, Пришлось несколько раз сливать колдовской ресурс до нуля, прежде чем красная полоса здоровья заполнилась полностью. Хрючкиры не отставали. Пару раз мимо головы просвистели стрелы, но ни одна почему-то не попала в цель, то есть в меня. Я несколько раз прорвалась нажать на мочку уха, но упрямо останавливала себя. «Ещё раз переигрывать? Увольте». «Вот только как долго ещё бежать? И куда я так прибегу?» «Как потом искать перекрёсток, от которого нужно идти дальше, к родственникам с вида, и вообще, что делать?» «Будет обидно, если Хрючкеры меня всё-таки догонят и заставят начать с нуля». Но оказалось, в игре свои условности. Сумасшедший, направленный в никуда бег, внезапно вывел меня на перекрёсток вполне себе цивилизованной, мощённой дороге Хрючкеры остановились резко, словно уткнулись в невидимую стену. Синхронно развернулись — и, недовольно похрюкивая, вернулись в лес. Я не успела выдохнуть, как меня окутала тьма с фиолетовыми проблесками. Это было красиво, хоть и неожиданно немного. Спустя секунду перед глазами замельтешили сообщения. «Поздравляем, вы завершили начальный сценарий создания персонажа. Ожог плюс один. Вы получили новый талант «Бей или беги», но лучше второе, пассивный. Уровень один из пятисот» чтобы активировать талант перетащите звезду в личное созвездие вы получили новый уровень четыре очка внимание с этого момента ваш персонаж хрум свободен в своих приключениях удачи на просторах этельгрина да будет тьма вам подвластна просто жесть все хватит на сегодня я дрожащими пальцами нащупала мко уха желаете выйти да нет половина первого «Как такое возможно?» По ощущению, меньше часа прошло, а на самом деле почти четыре. Не зря Матвей Ростиславович говорил, что будильник поставить надо. Ещё немного, игра выбросила бы меня принудительно. Главное, перед носом в ряду иконок часы, а я на них даже не взглянула ни разу. Оля сопела ровно. Судя по всему, дедули и капельницу вовремя сменил и переодел. Молодец. А я не очень. Нехорошо пожилого человека на старости лет такой работой загружать. Так, игра игрой, а обед надо приготовить. Скоро Вовка со школы придёт. А ведь справилась. Свёкор посмеивался, а у меня получилось. Да, конечно, я в самом начале ещё. Но где наша не пропадала? К тому же игра оказалась неожиданно притягательной. Нужно быть честной с самой собой. Да, больно, да, страшно. Я ничего не понимаю, платье колючее. Но ведь это всё мелочи. «Я могу колдовать, становиться невидимой, долго бегать без последствий, лечить наложением рук. И всё это в мире, в который легко попасть, заплатив вполне демократичную цену. Да, там убивать приходится, но понарошку ведь. Не знаю, как оно будет дальше, но хотелось бы продолжить. Только с логами разберусь. Может, отключу хотя бы частично».